5 глава Наступила ночь, но во всём королевстве было светло, как днём. Повсюду полыхал огонь. Король Стефан повелел сжечь все прялки, от самой большой до самой маленькой. Его не волновало, что всем предельщикам отныне придётся ткать вручную. Неважно, сколь долго будут шить наряды для его жены, неважно, если их качество пострадает, в стране не должно остаться ни одного веретена. н о т г р е с наблюдала, как король метался по тронному залу. Никогда прежде фея не видела его в такой ярости. Стефан услал рыдающую королеву обратно в покое, а сам стоял на ступенях перед тронами с Авророй на руках. Его щеки пылали, руки тряслись. н о т г р е с засомневалась, хотя ни за что бы не высказала сомнения, чем был вызван королевский гнев. Заклятием Малефисенты или самим ее появлением? Пикси заметила тот взгляд, которым обменялись Стефан и Малефисента. За ним таилась запутанная история, о которой н о т г р а с не имела ни малейшего представления. В том взгляде переплелись любовь, ненависть и боль. Стефан будто бы предал всё, что любила Малефисента. Не только её саму, но и её семью, включая погибших родителей. Надо бы спросить у короля, в чём дело и почему Малефисента вмешалась в судьбу его дочери, но в конце концов... Фея решила не совать свой нос, куда не п р о с я т Она сама в тепле и в безопасности. На ней красивый наряд. Чего ещё надо? И тут король сам к ней обратился. я н о т г р а с рявкнул король Стефан на весь тронный зал. «Да, ваше величество!» Король недовольно оглядел фею, но всё же продолжил. «Вы трое немедленно покинете королевство!» У н о т г р а с внутри всё оборвалось. Куда им лететь? Что делать? Худшего кошмара она и вообразить не могла. Однако король добавил кое-что похлеще. «И возьмете с собой Аврору!» ф л и т л и Фиселвид, до этого молча парившие по обе стороны от н о т г р а с охнули. «Но мы ничего не знаем о детях!» — вскричала Фиселвид. Король, прищурившись, возразил. «Зато вы знакомы с Малефисентой и знаете, на что она способна». «Мы не сможем ее одолеть!» — воскликнула Флиттл. «Это понятно», — кивнул король. «Все, что от вас требуется, спрятать малышку где-нибудь в лесной чаще, чтобы ее никто не нашел, пока не кончится действие заклятия. До тех пор ни в коем случае не пользуйтесь магией». «Целых шестнадцать лет?» — охнула н о т г р а с Стефан кивнул. «Королева знает об этом решении». Это единственный способ спасти нашу дочь. н о т г р е с вздохнула. Значит, целых 16 лет ей предстоит присматривать не только за Авророй, но и за ф л и т л и Фисалвид. От этих двоих помощи не жди. Они и о себе-то не в состоянии позаботиться. Какой кошмар! Однако, светит ли им награда? — Что мы получим взамен? — спросила н о д г р е с Король вспыхнул и затрясся от гнева. Фея сообразила, что сунулась с вопросом не в лучший момент. «Взамен вы будете рады выполнить королевский приказ!» Рыкнул Стефан так, что у троих Пикси волосы ветром отбросила назад. н о д г р е с еле удержалась от того, чтобы поправить прическу. Она взглянула на короля, в его темные холодные глаза, и задрожала от ужаса. Страх Пикси только распалил Стефана. «Вы ведь рады выполнить королевский приказ, не так ли?» «Для предателей у нас есть места, в которых вам вряд ли понравится», — угрожающе процедил он. н о т г р а с попятилась в угол. «Конечно, ваше величество», — пролепетала она. Фея и прежде чувствовала, что в короле таится некая тёмная сила. Но она впервые столкнулась с ней лицом к лицу. Прежде она полагала, что Стефана гложет печаль из-за каких-то ошибок, допущенных в юности. Однако в нём бушевала такая ярость! Вне всякого сомнения он выполнит угрозу. Флиттл и Фиселвид прижались к ней. Пикси ждали новых угроз и криков, но вместо этого король сунул н о т г р о с ребёнка. Авроре была всего неделя от роду, но размером она была почти с самих Пикси. Феи засуетились, удерживая малышку. «Вернётесь на следующий день после её шестнадцатилетия. Всё понятно. Повторите, что надо сделать!» «Спрятать Аврору!» — пролепетала ф л и т л «До каких пор?» р д а её шестнадцатилетия!» — гордо отрапортовала ф и с е л в и д радуясь, что хоть что-то запомнила. «Нет!» — закричал король. «До следующего дня! Повторите!» Если бы Нотграс так не боялась, она бы закатила глаза. Уж она-то схватывала всё с первого раза. «Мы спрячем малышку до следующего дня после её шестнадцатилетия!» проговорила она. «Мы всё запомнили! Вперёд!» Три феи Пикси подхватили малышку и устремились прочь из тронного зала. В дверях н о т г р е с обернулась. Король даже не проводил их взглядом. Он погрузился в беседу с капитаном Королевской гвардии. «Интересно», — подумала н о т г р е с е м у хоть немного жаль, что он не увидит дочь целых 16 лет. Он будет по ней скучать? Или ему важнее одолеть Малефисенту?» Нотгресс вздохнула. Какая разница, о чём там думает король? Он отдал приказ, а их дело — повиноваться. Пикси собирались в попыхах. н о т г р е с чувствовала себя ужасно. Ей не хотелось покидать великолепный замок с уютными постелями и вкусной едой. Королевская роскошь была ей по вкусу. Не то что жалкое существование где-то в лесной чащобе, где придётся готовить и убирать, а хуже всего — не пользоваться магией. Однако что делать? Стефан распорядился яснее некуда. Магия под запретом. Иначе их укрытие мигом раскроют, и кто знает, к чему это приведёт. н о т г р е с вздохнула, поняв, что в ближайшие 16 лет просвета не предвидится. Собрав все вещи, которые ей позволили захватить с собой, Пикси полетела искать Флиттл и ф и с е л в и д Поиски не заняли много времени. Нотгресс поручила напарницам позаботиться о транспорте. Они поджидали её в повозке, запряжённой лошадью. Аврора, закутанная в тёплое одеяло, мирно спала у них на руках. н о д г р е с с о вздохом уселась на облучок и дёрнула за вожжи. Лошадь тронулась в путь. Они выехали через арочные ворота, проскакали по подъёмному мосту. Лошадь ускорила бег. н о д г р е с с в последний раз обернулась на замок. С виду ничего не изменилось, но на самом деле в королевской семье больше ничего не будет так, как прежде. Странная компания продолжила путь. Замок скрылся из виду. Повозка катила всё дальше. Вскоре им предстояло свернуть с дороги и скрыться в лесной чаще, но пока Нотграс уютно покачивалась в такт движению. Вдруг лошадь испуганно заржала и встала на дыбы. Трёх пикси отбросила назад. Аврора заплакала. Нотграс натянула поводья, но было поздно. Лошадь пустилась галопом. Копыта грохотали по твёрдой, утоптанной земле. Аврора плакала всё громче. Флиттл и Фиселвид беспомощно цеплялись за повозку. Что ж, н о т г р е с в который раз взяла дело в свои руки. «Успокойте малышку!» — крикнула она, когда Аврора испустила вопль, от которого лошадь помчалась ещё быстрее. Феи бросились к младенцу. н о т г р е с дёрнула за п о в о д ь е е щ ё раз! Ещё! Стой!» — закричала она, натягивая по воде ь изо всех сил. Лошадь замедлила бег, перешла с г а л о п а на рысь, затем побежала трусцой и, наконец, остановилась. н о т г р е с вздохнула с облегчением, но потом сообразила, что больше такого допустить нельзя. — Выходите! — нахмурившись, скомандовала она. ф л и т л и ф и с с л в и д с Авророй на руках выбрались из повозки. — Я не могу одна за всем следить! — воскликнула н о д г р е с «Я всего-то попросила присмотреть за малышкой». «Она слишком большая для нас», — захныкала ф л и т л «Нам нужен ребенок поменьше», — добавила ф и с е л в и д н о т г р а с уже хотела ехидно сообщить, что ребенка поменьше им не выдали, как ей пришла в голову идея. Допустим, уменьшить принцессу нельзя, к тому же ей предстояло еще вырасти. Зато н о т г р е с могла увеличить их самих, Она с улыбкой приложила палец к колбу и молвила. «Расти!» Затем Нотграс проделала то же самое с Флиттл и Фиселвид. Закружил магический вихрь, скрыв троих пикси из виду. Когда всё закончилось, они стали размером с людей. Только крылья и острые ушки выдавали, что на самом деле они из волшебного народца. Придётся прятать их от Авроры. «Слушайте меня!» — распорядилась Нотграс. «С этого дня мы, больше не феи, а обычные крестьянки, растим сиротку Аврору в лесной чаще. Значит, никаких полетов!» «Никаких полетов!» — расстроилась Фиселвид. «И никакой магии!» — подтвердила Нотграс. Довольная собой Пикси вернулась в повозку. Две других, неловко управляясь с новыми большими телами, полезли за ней. Нотграс схватилась за вожжи, и они поехали дальше. Им предстояло отыскать будущий дом.